Глава 1. Кого назвать извращенцем? Первое, что я почувствовала, когда проснулась, резкий запах спирта, буквально ударивший в нос, но не нашатырного, а самого обычного, с яркой примесью горьких трав. А после плечо обожгло огнём, и я завязала в голос подпрыгнув, наверное, на полметра. Спокойно, спокойно, заботливо пробормотал кто-то, придержав меня за ногу. Всё хорошо. И в тот же миг, словно по мановению волшебной палочки, рану перестало щипать, а по коже растеклась приятная прохлада. Расслабившись, я послушно улеглась обратно на подушки и огляделась по сторонам, чтобы озадаченно нахмуриться. С высокого потолка, метра 4 не меньше, на меня взирали два амура с умильными ямочками на щеках, розовыми крылышками, деревянными луками и красными стрелами наложенными на тетиву. Между ними велись диковинные растения, сплошь усыпанные яркими цветами, а рядом порхали поистине гигантские бабочки, разбрасывая вокруг себя радужную пыльцу. Венчало это великолепие огромное люстра с многочисленными блестящими подвесками, богатством затмевая даже золотую лепнину, прикрывающую стыки стен с потолком. Шокированная увиденным, я опустила глаза чуть ниже, наткнулась на нежные бежевые обои из какой-то матовой ткани и окончательно потеряла связь с реальностью. Ни в больнице, ни в приюте таких роскошств быть не могло. Значит, из сарая меня вытащили не спасатели и не воспитатели, а кто? Лесничий, испугавшийся пожара на веренной территории, охотник, заинтересовавшийся странным заревом в ночи, случайный прохожий, мытыльком прилетевший на огонёк, Сомнительно, чтобы у кого-нибудь из них хватило денег на такую обстановку. А в сочетании с ванильной росписью, от одного взгляда на которую у меня сводило скулы, эти странности казались ужасно подозрительными. С плечом закончили. Безразлично сообщили справа. Напоминание пришлось как никогда, кстати. Спохватившись Я настороженно покосилась на собеседника, уже начинающего лысеть. Разумеется, врачебного халата на нём не обнаружилось, лишь старомодный, отлично выполненный костюм, словно вчера купленный в антикварном магазине. Будет немного неприятно, повернув мою руку тыльной стороной вниз, сообщил незнакомец. Постарайтесь не дёргаться. и занес над пострадавшей пульсирующей ладонью небольшую склянку, наполненную бурой жидкостью. «Эй, эй, стоп!» Рефлекторно отстранившись, воскликнула я. «Подождите, что вы собираетесь делать?» «Потому что меня крайне пугал цвет лекарства». «Уж не йодом ли он решил сжечь и без того обгоревшую руку?» «Сначала обработаю ваши ожоги, Обеззараживающей настойкой, затем нанесу мазь, которая успокоит нервные окончания, и забинтую. Ответ мужчины поверг меня в настоящий ступор. Мазь на открытую рану? Там же масло. Нет, к лечебному делу этот человек точно не имел никакого отношения. Обычный извращенец, рассчитывающий заботой и лаской Заполучить в своё распоряжение бедную невинную девушку. Вот только со мной он сильно просчитался. Вы готовы? вновь подал голос похититель. Я могу продолжать. Да, великодушно кивнула я, принимая новые правила игры. Но стоило мужчине склониться над моей многострадальной конечностью, как я оттолкнула его в сторону. перекатилась по огромной широкой кровати на противоположный край и рванула к резным двустворчатым дверям, молясь, чтобы они оказались не запертыми, а еще лучше, чтобы ключ торчал с другой стороны, и я умудрилась провернуть его в замочной скважине. Пару раз. Увы, моим желаниям не суждено было осуществиться. Не успела я коснуться олиповатых позолоченных ручек, Как одна из них самопроизвольно пошла вниз, и путь мне преградил высокий, статный, безумно красивый блондин. Тоже, кстати, в старинном наряде. "Похоже, шум мне не послышался", улыбнувшись, сообщил мужчина. "Вы закончили?" Я осознала, дела обстоят куда хуже, чем мне представлялось. Вероятно, насильников планировалось двое. Непонятно только каким образом они собирались делить свою жертву, но, судя по всему, это мне предстояло выяснить в ближайшее время. Эх, надо было выбирать для побега одно из двух окон, плевав на риск получить парочку переломов при падении. Ещё нет, мой лорд, тем временем откликнулся мнимый врач. Ваша гостья очнулась несколько раньше. На последних словах голубые глаза новоприбывшего посерели. Мягкая доброжелательная улыбка сменилась натянутым оскалом зверя, и меня охватил животный страх. Мне казалось, я просил сообщить, когда девушка придёт в себя. Холодно процедил мужчина. Сразу, а не через полчаса. Не знаю, что в тот миг испытал второй извращенец, на которого и был направлен этот гнев, но у меня невольно задрожали колени. Слишком явной силой веяло от блондина. Ответом ему стала мёртвая тишина. Понимаю, это не очень приятно, опять, повернувшись ко мне, сказал мужчина, но затягивать с лечением всё же не стоит. и настойчиво потянул меня обратно к кровати, крепко придерживая за талию. Сопротивляться было бесполезно, пытаться бежать глупо, оставалось лишь подчиниться и постараться получить максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Повинуясь указаниям блондина, я забралась на постель, дождалась, пока он встанет рядом, и смерила его долгим оценивающим взглядом. Осмотрелся мужчина. Действительно очень привлекательно. Симметричное лицо в обрамлении пушистых кудрявых волос, лёгкий загар, пухлые губы, длинные ресницы, широкие плечи, красивые тонкие пальцы, узкая талия и стройные прямые ноги. На фоне своего товарища которого и рассматривать-то было противно, просто идеал. Да и без него тоже. И я решила, уж если отдаваться, то только ему. Сомнительно, конечно, что такой красавец занимается похищением юных дев и здоровых побуждений. Скорее, он любит какие-нибудь извращения. Но добровольное согласие непременно улучшает. отсрочит неприятные сюрпризы, а там, может, и измотаться удастся. Кто знает, как сильно заиграются в благородство мои спасители. Пока я предавалась размышлениям, врач собрал разбросанные инструменты, взял новую склянку взамен опустошённой и приготовился продолжить экзекуцию. Однако у меня были на него иные планы. Я отказываюсь лечиться, заявила, обращаясь к блондину. Ваш человек ничего не понимает в медицине. Удивительно, но возражение не последовало. Мой собеседник лишь повелительно махнул рукой, и мы в ту же минуту остались вдвоём, словно так изначально и задумывалось. Я невольно поёжилась. События развивались чересчур стремительно. Вам холодно? заметив мои телодвижения, озабоченно спросил мужчина. В это время года в доме уже трудно обойтись без отопления. Вы не против, если я зажгу камин? И блондин указал на дальнюю стену, где и правда прятался слегка закопчённый зев, инкрустированный цветной плиткой. Нет, конечно, радостно закивала я. Буду очень признательна. Разумеется, никакого тепла мне не требовалось, отожгов и без того было жарко. Да и в легенду о холодном доме как-то не верилось. Лето шло дворе, в середине июля. Но упускать такой прекрасный шанс избавиться от постоянного надзора я не собиралась. Однако к моему великому разочарованию, мужчина не сдвинулся с места. Просто внул в сторону предусмотрительно подготовленных дров пальцем, и в камине весело заплясал небольшой огонёк. В первый момент у меня отвисла челюсть, а потом я вспомнила о возможностях современных технологий. Добавила туда скрытые камеры с неприметным помощником, и всё встало на свои места. Что ж, надежды отделаться малой кровью не оправдались, но у меня были И другие идеи. Как отложить закономерное продолжение вечера на неопределённый срок? Посмотрим, чья возьмёт.